Кому буду рассказывать анекдоты и по ком вздыхать, решение, постановление, какую женщину вырвали из нашего сердца. Клинусь мамой, брошу все и уеду в Москву. К черту, Шаляко, что ты молчишь? Я не прав. Мало то, что ты увел ее у нас, а теперь увозишь ее, а Ашхен, клянусь мамой, ты пожалеешь. Далее Берия ловко пропихивает Шаляко и Ашхен в вагон при помощи специально вызванного им красноармейского патруля.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 Локтион Табидзе недоумевает, глядя с перона, как Лаврентий расталкивает людей, приводит патруль. Со своими так не поступают, и ты или они — новые, совсем не тефлиской психологии. В Москве молодые супруги Акуджава получили две комнаты, в квартире 12, дома 43 по Арбату, в квартире, принадлежавшей до революции фабриканту Кожевнику Каневскому, в упраздненном театре Каминскому коневский работал на своей же фабрике экономистом и проживал в своей же квартире на правах обычного жильца, занимавшего одну комнату из пяти. Да, именно так. коневский втроем жили в одной, а Шалова и Ашхен получили две. Еще одну комнату занимала бывший кухар Каневских Настя. Оба и Шалова и Ашхен учились в первом МГУ, как тогда назывался в Москве старый университет. Вторым МГУ были реорганизованные в 1918 году высшие женские курсы. Описывая в упраздненном театре круг общений родителей, Акуджава вспоминает их регулярные визиты к единственным московским родственникам, старшей сестре Шаловой Марии, к ее мужу Алексею Костину. Кроме того, Ашхен подружилась со студенткой исторического факультета Изольдой, Иезой, дочерью московского врача.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 Вскоре появилось письмо 46-ти, в котором старые партийцы, Преображенский, Серебряков, Пятаков, поддержали Тейсы, нарком Военмор. Жизненная драма Куджава началась еще до его рождения с письма 46-ти и закончилась письмом 42-х. Хоть бы что-нибудь менялось, о Господи! В первой половине двадцатых Троцкий лихорадочно ищет союзников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 Не мудрено, что партийная молодежь дискутировала о новом курсе бурно, но не торопилась поддерживать Троцкого в его антисталинской борьбе. Главным предметом споров было запрещение фракционных дискуссий. Шалва Куджава настаивала всего лишь на праве партийцев свободно высказываться по основным вопросам, на разрешении полемики, на праве того Троцкого писать о своем несогласии с большинством.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 С 1925 года работал в Лондоне, в советском торгпредстве. С 1929 года руководит строительством электростанции в наркомате тяжелой промышленности. Потом как Кахышалва Акуджава возглавляет крупнейшие промышленные стройки на местах. В Донбассе – Донецкий металлургический завод, Луганский – провозостроительный, Макеевки – тоже металлургический.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 в Авдеенко третировали именно за то, что убили Шалва-Куджаву. Они возомнили себя полноправными гражданами и хозяинами страны, а в пирамидальных системах эта вещь непростительная В разоблачительной горячке восьмидесятых большевистские руководители представляли сплошь тиранами, волюнтаристами, строителями пресловутой административно-командной системы, Все тогдашние стимулы вроде соревнования развенчивались, рапорты об успехах индустриализации объявлялись пропагандой, а сама индустриализация представила в виде непрерывного насилия над страной, ее людьми и ландшафтами. Между тем, то, о чем писал Авдеенко, было, как было фантастический энтузиазм, описанный Катаевым и Эренбургом, и стремительный рост промышленных гигантов,